Дневник Что если кто-то пытается изображать человека, которым не является? Это ложь? Преступление? Или все зависит от восприятия? От того, насколько искусно мы искажаем информационную картину? Создаем собственный ложный нарратив? Мы все пытаемся что-то изобразить, что-то воплотить, даже просто выбирая стиль одежды. Бога! Кэжуал, спортивный, вычурный, готский, под пацанку, под секси-кошечку, под байкершу или балерину. Мы в той или иной форме выставляем на показ выдуманную версию себя. Но ведь можно пойти и другим путем. Парик, грим, цветные контактные линзы, акцент, особая походка, селфи в Инстаграме, пропущенные через десяток фильтров, фото, на которых затушевано все, что не соответствует нашему бренду. Насколько сильно это отличается от обычной игры в переодевалке? Можно менять стиль, а можно фотографироваться на фоне дорогущего пятизвездочного отеля, в котором ты никогда не сможешь остановиться. Но если промолчать об этом, люди сами сделают выводы и придут именно к таким умозаключениям, каких ты хотела от них добиться. А если сфотографироваться на фоне голубой Теслы, или на фоне детской кроватки в чужом доме, или в дизайнерских нарядах Ванессы Норт, найденных в ее платяном шкафу. Что подумают 99 человек из каждых ста, которые это увидят? Мы трюкачи, фигляры, актеры. Все без исключения. Ни один из нас не может считаться полностью надежным повествователем. Жизнь — это рассказ. Это история, которую мы рассказываем другим каждый час и каждую минуту. Каждый из нас смотрит на окружающее сквозь фильтр уникального и неповторимого мировоззрения. Опыта, воспитания, сквозь кривое стекло наших желаний, предпочтений, страхов и психологических травм. На всей Земле не найдется и двух человек, способных интерпретировать одну и ту же вещь одинаково. Этим и объясняется бесконечное многообразие и бешеная текучесть окружающего нас мира. Когда я сказала своей психоаналитичке, что выступаю перед публикой в любительском театре и предпочитаю интерактивную импровизацию, она улыбнулась. Я, разумеется, сразу спросила, что тут смешного. «Ты обманщица, Кит», — сказала она. И в этом нет ничего дурного. Трюкачи, иллюзионисты, словом, обманщики, играют важную роль в искусстве и в жизни. Но я считаю, если склонная к созданию иллюзий часть твоего «я» постепенно начинает занимать в твоей жизни главенствующее положение, на это следует обратить внимание. Существует такое понятие, как двойственность, Кит. Можно быть героиней и негодяйкой, глупой и мудрой, доброй и злой. Можно вызывать в окружающих и любовь, и отвращение. Можно быть доброжелательной и внушать страх можно быть светлой и темной. Если ты вдруг поймешь, что тебя тянет или, наоборот, отталкивает образ озорной обманщицы или клоуна, бунтарки или чародейки, это несомненный признак того, что тебе необходимо исследовать глубинные, скрытые качества твоего характера просто потому, что хитрец всегда норовит вывернуть и сунуть тебе же в лицо все твои убеждения и заблуждения, иллюзии и нерушимые правила. И если твой внутренний хитрец начинает тебя провоцировать, пусть даже в шутку, знай, что в этой провокации всегда содержится скрытое послание тебе от самой себя. Я думаю о своем аккаунте Лисицы и ворона». Думаю обо всех тех вещах, которые я там публиковала. Для меня этот аккаунт всегда был зеркалом, который я держала перед лицом всего мира, населенного позерами и снобами. И я верю своей психоаналитичке. «Если мы не в состоянии усвоить уроки нашего внутреннего хитреца, Кит», — говорила она, «мы сами себя лишаем возможности увидеть собственную тень». «Видишь, дорогой дневник, я играю важную роль. У меня есть цель, есть предназначение. Мое существование наполнено смыслом. И это сказал не кто-то там, а дипломированный специалист». Правда, моя игра может оказаться опасной. Не каждому нравится, когда его водят за нос.